Охранник на проходной мясокомбината, пожилой мужчина с выправкой от стального военного, доложил по телефону: "Надежда Львовна, кандидат на работу прибыл. Нет, раньше не был в первый раз. Сейчас за вами придёт начальник отдела кадров", сообщил он, положив трубку. "Давайте, я пока вас запишу в журнал. Паспорт, пожалуйста". Гаврош нехотя показал паспорт. Вскоре появилась высокая сухопарая женщина в очках и с волосами, забранными в узел на затылке. Она проходила на строго и учительницу младших классов. Они поднялись на второй этаж и вошли в кабинет. "На какую должность претендуете?" спросила Надежда Львовна. "Могу быть забойщиком, имею большой опыт в этом деле". "Но у нас нет забойщиков". "В смысле?" не понял Габрош. "В том смысле, что мясо привозное, здесь забой не производится. А где производится?" В Аргентине, в Бразилии, в Новой Зеландии усмехнулась женщина. Может, и ближе где-то есть, но точно не в Тиходонске. Гаврош растерянно замолчал. Он и представить не мог, что мясо в город привозят с другой стороны земного шара, хотя он вспомнил родной район. Что-то там не бродят тучные стада коров, свиней и баранов. Нам, обвальщике, требуется, сказала Надежда Львовна. У вас есть документы о профессиональном образовании? Документа нет. Но есть умение. Вам что важнее? Начальник отдела кадров осмотрела кандидата через очки внимательным взглядом. Ну что ж, посмотрим, сказала она. Я вызову мастера, пройдёте с ним в цех обвалки и покажете, что умеете. Потом, если будет смысл, обсудим зарплату. Согласны? Согласен. Хорошо, подождите тогда в коридоре. Гаврош вышел в коридор и принялся от скуки рассматривать выцветшие фотографии на стенах. На фото были запечатлены работники с грамотами в руках. По их улыбкам можно было подумать, что грамоты это то, к чему они стремились всю жизнь. Не успел Гаврош рассмотреть все фотографии, как его окликнул высокий мужчина в белом халате и с таким же халатом в руке. Это вы на овощника. Пойдёмте со мной. Наденьте вот В цеху неприятно пахло кровью и сырым мясом. За длинным покрытым нержавейкой столом стояли трое мужчин и одна женщина в длинных прорезиненных фартуках и перчатках, ловко орудая острыми кленообразными ножами. Без лишних движений и надрезов они быстро обрабатывали свиные туши, превращая их в отделенные от костей куски свинины. Было довольно тихо, слышались лишь звуки рассекаемого мяса до шлепки падающих в ящики шматков. Габрош снял с вешалки в углу чистый фартук, взял с полки перчатки и с наровистостью облачился для работы. Александра, уступи место, пусть кандидат попробует, сказал женщине мастер. Только быстро, проворчал тот, отходя в сторону. Мне план делать надо. Габрош взял нож и приступил к работе. Получалось с них хуже, чем у других. Он же готовый обвальщик, удивлённо сообщила мастер Александре. Вижу, кивнул тот. Ладно, хватит. Пойдём оформляться. А по дороге коротко ввёл новичка в курс дела. Зарплата сдельная с премиями. Начинаешь с минимума, потом могут поднять до приличного уровня. Мясо можешь выносить, но только до себя. Александр всё расскажет. Оформившись и получив пропуск в Гавроше, поговорил с охранником и выяснил, что неподалёку есть студенческое общежитие, где за вполне приемлемую плату можно получить место. Спустя час вопрос проживания на ближайшие 3 месяца был улажен, а в последующем обещанная зарплата должна была позволить снять отдельную квартиру. Впрочем, работать до сияющего далека, разговони не собирался. Опыт общения с прапорщиком Сивом показывал, что нужно крутиться, искать людей, которые смогут помочь обустроиться в городе, иначе можно всю жизнь проработать на дядю и радоваться куску бумаги, как люди на фотографиях возле отдела кадров. С этой мыслью он и уснул. Но найти нужных людей оказалось не так-то просто. Где их искать? К тому же не хватало времени и сил куда-то ходить. Ежедневно приходилось обрабатывать от 3 до 5 тонн мяса. Старшая бальчица Александра рассказала тонкости дополнительного приработка. Пока на вынос закрывают глаза. Дал денежку охраннику на выходе и иди себе, никто не прикопается. Только не наглей. Считается, что все только для себя берут кило, два, ну три. И не каждый день, но мы больше носим. Я и 20 кг выношу. А что делать? Скоро комбинат приватизируют, тогда и крошки не возьмёшь. А куда ж ты прячешь столько мяса? Женщина смерила его оценивающим взглядом. пластами прикладываю на голое тело по фигуре сюда сюда и сюда она показала руками. Можешь мне как-нибудь помочь? Я сам по себе, никому не помощник, ответил он. Бестолковый ты какой-то, усмехнулась Александра. Не понял намёка и понимать не хочу. Габрош отвернулся и пошёл к выходу из цеха. Он всё понял только после фиаско с Ненкой Кузнецовой. У него в мозгу включился какой-то тормоз, и он обходил женщин стороной. Место сбыта левого мяса он нашел довольно быстро – шашлычную три шампура неподалеку в парке у живописного пруда. Шеф-повар Леха охотно принимал отборную свежую свинину по цене гораздо ниже рыночной и мастерски готовил любимое блюдо гавроша – ассорти из мяса, ушей и хвостов, засыпанной горой жареного лука. Взаимная заинтересованность привела к тому, что они, если не подружились, то, по крайней мере, стали испытывать обоюдную симпатию, сблизились и иногда подолгу разговаривали, тем более, что Леха тоже родился в деревне, и общие темы находились сами собой. Сложилось так, что Гаврош почти каждый день приходил сюда ужинать и засиживался допоздна, тем более, что в общежитии ему было совершенно нечего делать. По выходным он приходил расслабиться, плотно и вкусно пообедать, выпить немного водки, поболтать с Лёхой, который так и не стал настоящим горожанином и тоже страдал от одиночества. Он долго сидел, смотрел на плавающих в пруду лебедей и думал о жизни, точнее о том, как её улучшить, но ничего путного в голову не приходило. Однажды в пятницу после работы он пришёл в шампуры под вечер. Как всегда, принёс увесистый кусок мяса да пару ушей с хвостом в отдельном пакете. Субпродукты ни у кого, кроме него, успехом не пользовались. "Взвесь, посчитай и сделай мне, как обычно", сказал он. Лёха молча кивнул. Его круглое канапотное лицо было озабоченным. "Чего ты такой хмурый?" "Да так, проблемка нарисовалась, не обращай внимания. Ладно, пусть пока Маринка принесёт пиво". Гаврош вышел на крытую веранду и сел в углу. С одной стороны открывался вид на озеро, с другой дикий виноград плелся по натянутой проволоке до самой крыши, образуя живую изгородь и скрывая посетителей шашлычной от взглядов любопытных прохожих, проходящих мимо по засыпанной красным песком аллее. Над каждым из шести расположенных на веранде столов был свой светильник, включаемый посетителями по желанию. Гаврош свой включать не стал. Свет горел лишь над единственным столом. Поserde зала расположились два коротко стриженных, подтянутых мужчины лет 35 в одинаковых чёрных костюмах и белых рубашках с галстуками. Не обращая внимания на окружающих, они с аппетитом ели чанахи из глиняных горшочков, шашлыки и печёные икру из овощей, запивая минералкой и томатным соком. Строгая одежда отсутствовала на столе, спорт ново наводили на размышление. Минты? Нет. Те, не ходят в одинаковой официальной одежде, похожей на униформу, не молчат за обычным ужином, обязательно срисовывают обстановку вокруг, да и вообще садятся в отдельную комнату, чтобы не отсвечивать на публике. Для отставников различных силовых ведомств они слишком молоды. Частники подумал Гаврош, но на потрёпанных пенсионерном возрасте охранников мясокомбината они явно не походили. Даже чоповцы, чоп частное охранное предприятие, из ювелирных магазинов по сравнению с ними выглядели попроще. Но наверняка это были телохранители какого-нибудь крутого бизнесмена, высшая каста в охранной иерархии. Девушка-официант принесла пиво. Она тоже была напряжена. Как дела, Марина, спросил Гавруш. Так себе, не вдаваясь в подробности, ответила она и по знаку одному из телохранителей подошла к ним и получила деньги. Гавраж сделал большой глоток и поставил бокал на стул. Точно не менты. Те едят в подведомственных точках за уважение. Секьюрити направились к выходу с веранды и уже на ступенях столкнулись с тремя молодыми парнями крепкого телосложения. Двое были в спортивных костюмах Adidas, третий в джинсах и малиновом пиджаке. Столкновение произошло в буквальном смысле. Кто-то не уступил кому-то дорогу, кто-то кого-то толкнул, словом, кто-то кому-то не проявил должного уважения. Вы что, попутали? Куда прёте? закричал один спортсмен. Совсем страх потеряли, поддержал его второй адидасовец. Они попёрли вперёд, явно намереваясь начать драку. Секьюрити отступили, прижавшись спинами к кирпичной стене и сунули руки за полы пиджаков. Назад басота. Мимо прошли. Хуже будет. Конфликтующие стороны были похожи. Тяжёлые фигуры, широкие плечи, мощные шеи, короткие стрижки, чтобы нельзя было ухватить за волосы, и несомненная готовность в любую минуту вступить в схватку с кем угодно. Это были солдаты, но разница в одежде и в лексиконе, как военные формы, выдавали, что они принадлежат к разным армиям. И сейчас должен был вспыхнуть короткий, но жестокий бой. Стоп, стоп. Сняли непонятки. Малиновый пиджак схватил спортсменов за одежду, тащил назад. «Расходимся, нет вопросов». Секьюрити беспрепятственно спустились по ступеням, а спортсмены также беспрепятственно прошли на веранду. «Что за быки?» — спросил на ходу один. «Излички протазана», — пояснил малиновый пиджак. «Похоже, он среди этой троицы был старшим. То, что повыше Вовка Сысоев. Мы с ним когда-то боксом занимались». «А что нам протазан?» — скривился второй. «Я его на болте вертел. Я даже Арсения не боюсь». «Слышь, прыгун». Что ты бросаешься как бешеный пёс, спросил малиновый пиджак. Если хочешь всех на балте вертеть, то иди в цирк, жонглёром. А Арсения даже не упоминай, за законника тебя в мик на ножи поставят, и нас заодно. А ты что пялишься? прыгун вытряс из злые глаза на Гавроша. Никуда я не пялюсь, пью пиво, спокойно ответил тот и сделал очередной глоток. Он действительно был спокоен, впрочем, как и всегда. Смотри, а то нечем глотать будет, оскалился прыгун. Все трое уставились на Гавруша. Невыразительные лица, приплюснутые носы и деформированные уши спортсмены-рукопашники, близнецы тех, которые в своё время избили Никитоса с его престижью и сожгли их машину. В буравящих взглядах Гавруш отчётливо чувствовал презрение. На него смотрели как на человека третьего сорта, какого-то бомжа, пришедшего в кафе попросить остатки жиратвы. Но ему было всё равно. Он допил пиво и отвернулся. В просветах живой изгороди была видна освещенная желтым светом уличных фонарей широкой аллеи. Начинался дождь, немногочисленные отдыхающие спешили укрыться под деревьями. Дождь усиливался, стучал по крыше, капли скатывались с резных виноградных листьев и падали на плитку пола, быстро образуя лужу буквально в двух метрах от стола гавроша. Запахло мокрой пыли. Спортсмены заняли столик, к ним тут же выскочил взволнованный Леша. «Ну, что твой хозяин?» — спросил парень в малиновом пиджаке. «Будет платить по-хорошему. Или спалить вас вместе с этой ханайкой?» «Будет, будет. Ну и хорошо, нам работы меньше. Давай, принеси шашлыков и водки, только быстро, пять минут. И водки питьевые, а не паленые». «За пять минут не успеем пожарить», — испуганно предупредил Леша. «Тебе же хуже будет», — рявкнул прыгун. «Шевели булками». «Ладно, что-нибудь придумаю». Лёха подошёл к столу Гавроша, протянул смятые купюры. Это за мясо, а жаркое, извини, пойдётся им отдать. Как так? Мой заказ, моё персональное блюдо, я уже полчаса сижу. Гаврош говорил, как всегда спокойно, но спокойствие это было обманчивым. Почему вдруг ты им отдаёшь? Ну ты же видишь. Эй ты, иди сюда, крикнул в малиновый пиджак и поманил шеф-повара пальцем. Тот послушно подбежал. Я не понял. Ты сказал через неделю заплатишь. А почему этому клоуну сейчас бабки заряжаешь? Или для нас нет, а для него есть? Да кто он такой? Может, крутой ракетир? Или он на Арсении работает? Захохотал прыгун, но поймал взгляд старшего и оборвал смех. Да нет, это знакомый с мяса комбината. Он нам свинину носит, вот я и расплатился. Значит, для него есть, а для нас нет, продолжал развивать плотную прихватку третий спортсмен. — Действительно, что тут возразишь, особенно если возражение и объяснение никто не слушает? — Ничего. А не оправдался — значит, остался виноватым, а с виноватого всегда спрос обоснованный строк. — Я сейчас мясо принесу. Леха поспешно скрылся в помещении и вскоре вышел с большой накрытой крышкой сковородой. — Вот, готово мясо. Как сказали, за пять минут. Он поставил сковороду на стол, снял крышку, и воздух тут же наполнился густым запахом жареной свинины. Фу, скревился малиновый пиджак. Мы же шашлык просили, а ты что принёс? Какой-то ванину. Вот это что у тебя? А это это ухо, а это хвост. Да ты охуел? Кого ты этим кормить собрался? Мы тебе что, собаки бродячие? Извините, я же не для вас готовил. Я же вот для Сергея, начал оправдываться повар и показал в сторону говроша. А вы сказали за 5 минут. Шашлык никак за 5 минут не успеть. Вот и подал готовый. Но все оправдания виновного обречены на провал, а Леха уже был бесповоротно определён виновный. — Так может, тебе по башке настучать, — угрожающе процедил Прыгун. — Да вдобавок ещё и штраф выкатим за неуважение, — сказал малиновый пиджак. — А это хрючево. — Давай, Прыгун, отнеси тому чухану, который заказывал. А потом он нам наши бабки отдаст и тоже штраф заплатит. Гаврош наблюдал за происходящим и всё слышал. Он оставался спокойным. Его не волновало, что приблотнённые черти наехали на три шампура, не волновало, что они ракетируют приятеля Лёху, даже то, что забрали его еду, не волновало. Но они назвали его чуханом, а это, как учил Никитос, страшное оскорбление. Если не смыть его крови, неважно чужой или своей, то чуханом он и останется. Они уже обращаются с ним как с щуханом, собираются отобрать деньги, а этот долбаный прыгун идёт к нему со сковородой и, судя по мерзкой улыбке на отвратительной харе, хочет вывалить жареное мясо ему на голову. Но ждать всего, что ему пообещали, गवрош не собирался. Черти рамсы попутали, так бы сказал Никитос, если бы, конечно, был жив. Он взялся за столовый нож, специальный мясной. с деревянной рукояткой, острым концом и серийерной заточкой на третьей клинка, позволяющей резать самую жилистую жёсткую говядину. Привычно сжал рукоятку прямым хватом и двинулся навстречу прыгуну. Конечно, это не маузеровский штык, но в умелых руках и вилка эффективное оружие. Прыгун перестал улыбаться, когда увидел нож и глаза того, кого они посчитали чуханом. Он понял, что забава будет вовсе не такой весёлой, как ему представлялось. Так и вышло. В следующую секунду Гаврош ударил ногой снизу по сковороде. Горячее мясо и раскаленный жир полетели прыгуну в лицо. «А-а-а!» — взвыл тот, лихорадочно пытаясь стереть горячие капли. «Бзынь!» — упала на кафельный пол пустая сковородка. Но прыгун не был выведен из строя. Напротив, тут же оправдал свое прозвище. Подпрыгнув, нанес удар ногой в лицо с такой силой, что Гаврош отлетел и обрушился спиной на соседний стул. Тот с хрустом разломился, нож отлетел в сторону и, лязгнув, проехал по плитке. Друзья Пригуна тоже пришли в себя раньше, чем можно было ожидать. Видно, сказались тренированность и опыт. С грохотом отбросив стулья, они вскочили и бросились на дерзкого лоха. Гаврош тоже быстро оказался на ногах, прямым правой встретил малиновый пиджак, но тот уклонился. Зато встречный кросс через руку достиг цели. Голова Сергея дёрнулась, свет на миг выключился. Он с трудом удержался на ногах, но ещё попытался достать напарника про구나. Однако тот тоже легко ушёл с линии атаки, ответив резкой и точной двойкой. "Да что за колдовство не что ли?" подумал Гаврош, падая. Подняться уже не смог. Удары руками и ногами посыпались со всех сторон. Он попытался закрыться, но после очередного удара в голову потерял сознание. Очнулся Гаврош в больнице. На нём лишь трусы и бинты, причём бинтами тело скрыто больше, чем бельём. А может, его вообще не было? Он не чувствовал ни рук, ни ног, ни живота, вместо них существовала только боль. Голова кружилась и гудела, дышать мешало тугая повязка на груди. Судя по слабому освещению и тишине, сейчас была ночь. Это всё та же ночь или уже другая, пытался сообразить Гаврош. В этот момент в палату вошла медсестра с шприцем. Очнулся. Хорошо. Сейчас введу обезболивающее, поспите ещё. Измениться и приходили, но им надо с вами поговорить, так что завтра ещё придут. А что со мной? Много чего. Перелом рёбер, сотрясение мозгом, многочисленные ушибы. Отдыхайте. Организм у вас сильный, всё зарастёт. Сделав укол, медсестра ушла, а Гаврош провалился в глубокий сон без снаведений. На другой день пришёл участковый, молодой лейтенант милиции в не застёгнутом белом халате, накинутом на форму. Как себя чувствуете? формальным тоном спросил он, присев рядом на край шезлонга и достав бланк из новенькой папки. Вас нашли в кустах прибрежного парка без денег и документов. Кто-то вызвал скорую помощь. Что с вами произошло? Деньги у него были, и те, что заплатил Лёше, и немного своих. Наверное, Лёха их и забрал. Да он же и вытащил его из шампуров, чтобы избавиться от лишних вопросов. — Не помню. — Гулял. Напали трое, и всё. — Вы их запомнили? — Нет. — Деньги пропали? — Нет, у меня не было. Гаврошу показалось, что лейтенант с облегчением перевёл дух. — Не мудрено. Он записывал его объяснение, положив бланк на толстую пачку каких-то официальных документов с одинаковыми резолюциями в углу. Очевидно, со всеми ему предстояло разбираться. А может и нападения не было? Может, у меня же голова болит, в мозгах путаница. Участковый воспрянул духом. Претензии имеете? Кому? Лейтенант замялся. Ну, кому-нибудь. Не имею. Когда я зачитаю, что с ваших слов записал. Гуляя в парке я упал и потерял сознание, очнулся уже в больнице. Денег и ценных вещей у меня не было и ничего не пропало. Претензий никому, в том числе и к органам милиции не имею. Всё правильно? Да. Тогда подписывайте. Лейтенант дал ручку, поднёс положенную на новую папку бланк с короткой записью и горош трудом на корябл внизу подпись. Выздоравливайте. Лейтенант быстро направился к двери и вышел. С одним преступлением он уже разобрался, и это радовало. Может, деньги эти свиньи забрали, да не меня её вытащили в кусты или Лёху заставили. Да какая разница? Но претензии у меня есть и большие. Он снова провалился в тяжёлый сон. В больнице Гаврошев пролежал 40 дней. Может показаться странным, но его вылечили, поставили на ноги, и к моменту выписки, а про прошедшим, напоминания несколько шрамов на лице, выбитый передний зуб, да периодические головные боли, которые впрочем становились всё слабее. Больше в такие передряги не попадай, сказал на прощание лечащий врач. Не молодой добродушный доктор с небольшими усиками и сопельками, как у Чарли Чаплина, только седыми. Не напрягайся. Выходи на реабилитацию. Нагрузки надо увеличивать постепенно. Если есть возможность, съезди на море, отдохни, расслабься. Хотя с нервами у тебя всё в порядке. Спасибо, доктор, кивнул Гаврош. Сразу и займусь реабилитацией. Тот только хмыкнул, чувствовал, наверное, что у него другие планы. И в этом он не ошибался. Вернувшись в общагу, Гаврош достал с одной сумки блокнот в черном переплете. Список забитых в армии свиней он перенес сюда, поэтому общее количество уже приближалось к тремстам. Он вписал в конце еще три имени — Пиджак, Прыгун, Друг Прыгуна. Потом отлистал назад, нашел имена по неоконченным обязательствам — Никитос и Кузнечиха, так он обозначил Нинку Кузнецову, были уже вычеркнуты, а Худой и Чага ждали своего часа. Он вспомнил, как ночью пришел к Никитосу во флигель, как тот проснулся от скрипа половить, встрепенулся, включил свет и замер с перекошенным лицом. — Наполеон, ты? Ты же в армии! — В увольнение отпустили. С тобой переговорить, — ответил он, поигрывая штыком. — Я-то при чем? Я твоего батю и пальцем не трону. Это худой чага. — А кто их привел? Один раз поджечь нас, второй убить кого сможете. — Они предложили. Они сами... Видишь, какая ты гнида. Ты же про пацанскую верность рассказывал, говорил, что болотной кореша никогда не сдаст, наоборот, за него под пули пойдёт. Ну доставай, что у тебя под подушкой? Нет ничего. Посмотри сам, ничего нет. Тем хуже для тебя. Гаврош говорил не громко, спокойным тоном, не угрожало, не матерился. Наверное, вначале Никитос думал, что всё обойдётся, и вдруг понял, что это не шутки, не пугалки. А серьезной предъявой сейчас придется держать ответ по полной. — Я своих позову! — заорал он во все горло, но Гаврош навалился сверху, зажал рот и приставил к груди штык, испивший кровь ста восьмидесяти трех свиней. Через приоткрытое окно в комнату общежития с улицы велась доносимая издалека порывами ветра музыка, нераздражающая, тихая и печальная, как скрип, карусели из детства. На миг она вырвала Гавроша из прошлого, но страшные воспоминания тут же втянули его обратно. Он вспомнил бешено бьющееся под рукой сердце, вытаращенные в ужасе глаза, выступивший на свиной харе липкий вонючий пот. Он надавил на рукоятку, штык провалился, как всегда, легко, и обязательство было выполнено, но он довел процедуру забоя до конца. А потом, не оглядываясь, вышел и тщательно прикрыл за собой дверь. «Одинка...» Но он уже раздумал мстить ей и, вернувшись, собирался вычеркнуть кузнечиху из списка. Но, наверное, черный блокнот обладал сверхъестественной силой. Стоило вычеркнуть лжедесантника, дядю Вову Комарова, и тот остался жив. А не вычеркнул Нинку, и она встретила его на тихой и всегда пустынной ночью сельской улице, на которой ни ее, ни кого другого быть не должно. Веселилась в какой-то компании, изрядно выпивши, поссорившись со всеми, и пошатывая шла домой. Они столкнулись почти лицом к лицу, недалеко от дома разделанного, как свинья Никитоса. И что ему оставалось сделать? В эту ночь Гаврош почти не спал. Мешала не музыка, а воспоминания о прошлом и мысли о будущем. Проспав до обеда, он поджарил на сковороде три яйца с помидором, вскипятил чай, позавтракал, направился к остановке и сел в автобус. Про Тазана в Тиходонске знали все. Точнее, все знали бизнесмена Семена Павловича Дергунова, крупного торговца металлом и активного участника в общественной жизни города. Рекламы его фирмы висели повсюду, от ее названия и пошло прозвище, которое ходило в специфических кругах. И Гаврош много раз видел из окна автобуса огромный баннер на стене дома ООО Протазан. Скупаем металлолом дорого. Бесплатный вывоз цветного лома от 300 кг, чёрного лома от 900 кг. Телефон, адрес. Ни телефона, ни адреса Гаврош не помнил. Такие вещи без необходимости люди обычно не запоминают. Сейчас необходимость возникла. Баннер был на месте, хоть и изрядно выгоревший на солнце. Краска местами облезла, но нужную информацию Гаврош сумел рассмотреть. Оказалось, что офис Протазана располагался в здании отеля Оксини на четвёртом этаже. Гаврош отправился туда. Он дошёл по лестнице до четвёртого этажа и уже приготовился искать среди множества других офисов нужный, как с удивлением обнаружил, что вход на этаж закрыт. На чёрной металлической двери блестела лаконичная табличка: Протазан. Не слабо отметил про себя Гаврош, полностью весь этаж заняли. Домофона на двери не было, но в левом верхнем углу лестничного пролёта Гаврош заметил камеру видеонаблюдения. Глядя в неё, он дважды нажал на кнопку звонка, и почти сразу щелкнул электронный замок. Записатели наблюдали. Он вошёл в отделанный деревянными панелями коридор и дверь за спиной закрылась. Здравствуйте. Чем могу помочь? Встретил Гавроша рослый охранник Он обладал так же, как и те двое в шашлычной: чёрный костюм, белая рубаха и галстук. В добавок в ухо вставлен наушник, от которого витой провод уходил под пиджак, а в руке зажата портативная рация. Мне нужен ССО, Владимир сказал Гаврош. Вот как? удивился security, привыкший, что посетители приходят сюда к кому угодно, только не к его коллегам. Знакомый, что ли? Ну да. Срочное дело нарисовалось. На диване, подожди, перешёл на тёхраниг. Сейчас позову. Повезло тебе, что он ещё не уехал с шефом. Кто спрашивает? Скажи, что мы с ним боксом занимались. Охранник ухмыльнулся, но ничего не ответил. Развернулся, отошёл на несколько метров и поднёс рацию к губам. Габрош сел на обтянутый чёрным кожзамом диван у стены и принялся рассматривать, как плавают между водорослями в круглом аквариуме на подставке-треноге красные и чёрные рыбки. Минут через 5 появился мужчина из трёх шампуров. Всмотрелся, прищурившись, наморщил лоб. Что-то я тебя не помню. Где мы боксировали? Да брось стал. Да это я просто так сказал. Полтора месяца назад вы с товарищами были в шашлычной в парке. Тогда ещё вас трое быков затронули на выходе, но потом задние включили. Ну и я тогда тоже там сидел на веранде. В общем, те трое тогда на мне отыгрались за то, что с вами не получилось. Больше месяца в больнице провалялся. Вот следы остались. Он показал свежий шов на губе и красный рубец на скуле. Так от меня-то что надо? Хочу у них компенсацию попросить, а то в суд подам. Этот тип в красном пиджаке назвал ваше имя, сказал знакомый. Подскажите, где их найти? Ссыйфу усмехнулся. В бойцовском клубе Мощь и Сила. Только этот Женька Бобров отморозок полный, да и дружки у него такие же. Они тебя вместо компенсации ещё раз направление в больничку выпишут, и суда от твоего не испугаются. Они на всех плевать хотели. — Ну, попытка не пытка. — Смотри, я предупредил. — Да, спасибо. — Бывай. С наступлением темноты к стадиону, на территории которого арендовал спортивный зал бойцовский клуб «Мощь и сила», начали собираться поклонники боев без правил. Те немногие, кто приехал посмотреть, подъезжали на крутых иномарках прямо к воротам забора, ставили машины на сигнализацию и неторопливо шли через калитку к одноэтажному зданию под трибунами. Участников же и обеспечивающих бои было раза в полтора больше, чем зрителей. И машины у них были попроще, и оставляли они их подальше на тротуаре вдоль забора. И в раздевалку шли быстрым шагом, чтобы успеть подготовиться к представлению. Впрочем, для них это было не представление, а обычная тренировка. Они тренировались бы точно так же даже без зрителей. Только тогда им пришлось бы оплачивать аренду зала и зарплату тренера, а так ещё и самим перепадало денег. И неплохо, нужно сказать, перепадало. Иванович был продюсером от Бога, хотя нигде и не учился маркетинговым премудростям. Никто никогда не придумывал сценарий в бою, стараясь сделать шоу привлекательней. Никто не договаривался лечь под противника. бились по-настоящему, жестко и до последних сил, пока обслуга не уносила проигравшего с ринга. Эта естественность и привлекала истинных ценителей боев без правил. Да цены кусались. Но и это, вкупе с ореолом секретности вокруг проводимых мероприятий, придавало боям особый шарм, позволяло зрителям почувствовать свою исключительность, причастность к тому, что позволено немногим. Вот и слетались взрослые и серьезные дяди с пивными животами посмотреть на доморощенных гладиаторов. Одетый во всё чёрное, Габрош сидел на корточках под деревом, в темноте и наблюдал, как через дорогу от него спортсмены плотно паркуют на обочине свои машины друг за другом и спешно исчезают за калиткой. Он пришёл сюда ещё засветло, чтобы никого не прозевать, и сидел уже долго, очень долго. Иногда вставал, прячась за стволом дерева, чтобы размяться, переминался с ноги на ногу. Из интересующего троица первым появился тот, чьего имени или прозвища Габрош не знал. В свете задней машины было хорошо видно, как прибывший замкнул свою девятку цвета мокрый асфальт, поздоровался с кем-то за руку и вместе с ним зашел на территорию спортивного комплекса. В следующем приехал прыгун на изрядно поддержанной Бэхе. Его тоже пришлось отпустить. Почти одновременно подъехал еще один спортсмен не из той компании. Гаврош подумал, что третьего сегодня не будет, и уже собрался переместиться на территорию спорткомплекса, как снова появился свет фар на дороге. Белая Ауди с помятым передним крылом на большой скорости пролетела вдоль вереницы припаркованных машин спортсменов и, резко затормозив, остановилась впереди них. Из-за руля вышел Бобров в своем неизменном красном пиджаке. Открыл багажник, достал оттуда большую спортивную сумку. Гаврошу очень хотелось окликнуть врага по имени, как в голливудском фильме, чтобы тот обернулся, но рисковать он не стал. Хук! Длинное шило вошло под лопатку сзади. Гаврош свалил обмякшее тело в багажник, захлопнул крышку и огляделся по сторонам. Никого. Судя по приветственным крикам, доносившимся из открытых окон зала, на ринг вышла первая пара бойцов. Что в это время происходило на улице, собравшихся не интересовало. Нашли труп Боброва только через 2 дня. Никому раньше в голову не пришло искать пропавшего в багажнике собственной машины, да ещё и припаркованной в таком людном в дневное время месте. Отпивали Боброва в одном из главных храмов Тиходонска, как будто покойный был образцом веры и вёл смиренную аскетичную жизнь. Старались, в общем, сделать как положено. Видимо, каждый из присутствующих представлял, что так же рано или поздно будут хоронить и его. Гаврош наблюдал за процессией издали. Дождавшись окончания погребения, вернулся к ожидавшему у кладбища такси. "За той бехой поехали", показал он таксисту. Как и рассчитывал Гаврош, долго кататься по городу не пришлось. Пригон немного посидел в ресторане на поминках и поехал домой. Жил он, как оказалось, в частном секторе, что существенно облегчало задачу. "Фортуна помогает мне", решил он, "потому что это справедливо. Я их не трогал". Всё. Разворачивайся. Поедем обратно, приказал он таксисту, глядя, как прыгун загоняет машину во двор. Через неделю труп прыгуна нашли в заросшей сорняком канаве недалеко от дома. Проходившая мимо женщина почувствовала трупный запах и не удержалась заглянуть. Приехавшая оперативно-следственная группа обнаружила колотую рану в районе сердца. Схodu завалили единственным ударом, констатировал эксперт. Похоже, профис работал. Последний, оставшийся из той троицы в живых, испытывать судьбу не стал и на похороны не пошёл. Когда гроб с телом товарища опускали в яму, он уже подъезжал к Саратовской области, откуда был родом и где прошло его детство. И решение это было правильным. Так далеко гоняться за ним Гаврош не собирался.